Глава пятьдесят первая «А где сейчас Бэка?» — спросила старший суперинтендант вебстер с нотками тревоги в обычно спокойном голосе. Она посмотрела за плексигласовые стены своего кабинета выгородки и окинула взглядом рабочие столы, словно вдруг осознала, что не видела Бекку изрядную часть дня. Ее нужно поставить в известность об этом. бэка завезла видеорегистратор экспертам а потом написала мне, что ей нужно ехать домой по срочным семейным делам, ответил Нехат. Ты говорил с ней после этого? Я пытался ей звонить, но она не отвечает. Уэбстер постучала обкусанным ногтем по нижнему зубу. «Есть ли у нас конкретные причины предполагать, что ей что-либо угрожает со стороны хаманда Она использовала против него перцовый баллончик. Потом помогла его девушке и ребенку сбежать. «Полагаю, для извращенного разума это достаточный мотив, чтобы желать причинить зло Бекке», — сказал Нехат. Уэбстер кивнула. «Джо, как ваши попытки найти сведения об Одри Моро?» «Черт!» — подумал Джо. Сотрудница офиса прислала ему подробности по электронной почте несколько часов назад, но он совершенно забыл про это письмо. Как и про сообщение от Морриса с просьбой перезвонить ему, когда бросился Лейтон Базарт в поисках Линди. «Да, мы нашли ее!» я как раз собирался открыть почту прежде чем прийти сюда солгал он потом прочитал письмо на своем телефоне ему понадобилось несколько секунд чтобы осмыслить слова которые он видел на экране черт произнес джо нам нужно выезжать и немедленно мигигрень с которой джо так отчаянно боролся угрожало вернуться и наброситься на него с яростью, какой он не испытывал вот уже несколько лет. В голове у него отдавался ритм ударов сердца, когда полицейская машина делала резкие повороты, углубляясь все дальше в район Айлингтон. Непрекращающийся вой сирены, ввинчивающийся в голову, тоже не облегчал его состояние. Несмотря на то, что окна были плотно закрыты, Для его слуха, обостренного болью, звук был почти невыносим. Вебстер сидела на переднем пассажирском месте, отдавая приказы по мобильному телефону и координируя действия других автомобилей и команд. Джо видел, что ее свободная рука крепко сжата в кулак, а лицо похоже на стальную маску. Но он слишком хорошо знал, какие возможные сценарии крутятся у нее в голове потому что сам обдумывал их. Зазвонил телефон Брайана томсона и тот ответил еще до того, как прозвучала вторая нота звонка. Его рука, держащая телефон, дрожала. «Два констебля будут возле дома Бекки через пять минут, босс», сообщил он, одновременно слушая, что ему говорят по телефону. «Вы хотите, чтобы они постучали в дверь, когда прибудут?» нет Держите с ними связь и ждите, пока прибудет вооруженный отряд. Нихат сидел за рулем, часто мигая фарами машины и предупреждая водителей о том, что следует убраться к обочине. Брайан сидел рядом с Джо на заднем сидении. Джо молчал, нажимая кнопку вызова и звоня на номер Бекки снова и снова, в безумной надежде на то, что она может ответить. Но всякий раз звонок перебрасывало на автоответчик. То же самое было с номером ее матери, хелен. С каждым неудачным звонком на Джо все сильнее наваливалось отчаяние. Он не мог контролировать ситуацию. Единственное, чем он мог управлять, — это своим дыханием. Поэтому набирал в легкие достаточное количество воздуха, а потом постепенно выдыхал его. За годы своей работы Джо потерял счет тому, сколько раз он пытался заверить жертв преступлений в том, что случившееся с ними не их вина. Он говорил, что винить следует того человека, который решил совершить преступление, а не тех, кто подвернулся преступнику под руку. Джо искренне верил в каждое сказанное им слово до этого момента потому что если Доминик Хаммонд сделает что-то с бэкой никто и никогда не убедит Джо, что он в этом не виноват. «Черт!» — выпалила Вебстер, возвращая его в реальность. Фото с видеорегистратора просочились в сеть. Новостные интернет-ресурсы назвали также имя Хаммонда. И соцсети просто сошли с ума. Нам еще далеко не хат. «Восемь минут», — ответил тот, глядя на отсчет времени на спутниковом навигаторе. Эти восемь минут были самыми долгими в жизни детективов.